Глава 23. 31 декабря 2020 года заместитель командира воинской части номер 137 майор Павел Сыромяк обманным путем вывел из своей части три боевые машины РСЗО «Град» с полным боекомплектом. Вступив в преступный сговор с террористами, базирующимися в крымских лесах, Сыромяк организовал ракетный удар по военным кораблям, стоящим в акватории Феодосийской бухты. В итоге обстрела британский эсминец Defender получил серьезные повреждения, из-за чего был буксирован в порт, где пришлось применить экстренные работы ремонтного характера, чтобы корабль остался на плаву. Украинский транспортный корабль Степан в результате обстрела был полностью уничтожен. Также был сбит военный вертолет британского военного флота. Ответом огнем были уничтожены все три установки РСЗО, которые вели огонь по акватории порта. В ходе налета погибли 12 моряков ВМФ Великобритании, 43 англичанина ранены. Потери ВСУ. Погибшие 45 моряков, 240 пассажиров транспортного корабля, в том числе женщины и дети, и 18 солдат 17-й материзированной бригады, прибывшие на место падения британского вертолета. 110 человек ранено. Майор Павел Сарамяк и часть его подчиненных, чьи тела не были найдены среди убитых ответным огнем, объявлены в розыск. Сразу же после того, как стало понятно, что в нанесении ракетного удара по военным кораблям виноват майор Сыромяк, в воинскую часть номер 137 прибыли сотрудники СБУ. При досмотре военного автомобиля, принадлежащего Сыромяку, прогремел мощный взрыв, который привел к детонации боеприпасов, хранящихся в соседнем помещении. Серия сильных взрывов продолжалась более часа. В итоге погибло 93 военнослужащих ВСУ и сотрудника СБУ, 75 ранены, 32 считаются пропавшими без вести. ВОЧ-137 практически полностью уничтожено. В ходе проведения экстренного совещания, собранного командованием группировки НАТО, базирующейся в Крыму, было принято решение блокировать все части ВСУ, у которых на вооружении стоят РСЗО и тяжелое вооружение калибром свыше 100 мм. Это решение вызвало волну негодования и возмущения украинского командования. Весь день 1 января 2021 года происходили короткие стычки между натовскими военными и ВСУ. Спецслужбы западной коалиции и войска РЭП натовской группировки в Крыму глушили переговоры ВСУ и блокировали их в радиоэфире. 1 и 2 января в Крым в экстренном порядке были переброшены дополнительные воинские подразделения из Турции, Болгарии и Румынии. Все вновь прибывшие силы сконцентрированы в припортовых зонах Феодосии, Ялты и Евпатории. В 2.30 ночи 3 января в портах Евпатории и Феодосии прогремели мощнейшие взрывы. Поскольку они происходили синхронно, то ни у кого не сложилось впечатление, что это совпадение, а взрывы — результат халатности. В порту Феодосии взорвалось судно класса река перевозившее на борту 2500 тонн аммиачной селитры, которое каким-то странным образом смешалось с дизельным топливом, хранящимся в топливных танках корабля. Прогремевший взрыв уничтожил не только все корабли, стоявшие в порту Феодосии, но и всю портовую и припортовую инфраструктуру. В порту Евпатории взорвалось судно, доставившее в Крым боеприпасы и взрывчатку для контингента войск НАТО. Сильный взрыв смел все корабли, стоявшие в порту, уничтожил причалы и портовые сооружения. Быстровозводимые ангары и модульные сооружения, в которых размещался контингент вновь прибывших войск НАТО и ВСУ, были сметены за считанные секунды. Число погибших в диверсиях исчислялось тысячами погибших и раненых. Войска Западной коалиции и ВСУ потеряли 43 корабля различного водоизмещения, включая британский эсминец Defender, Стоявший в момент взрыва возле причальной стенки Феодосийского порта, Он в результате сильных повреждений бортов лег на грунт, и теперь из воды торчали только его надстройки. В 7.43 января сейсмические датчики турецких служб зафиксировали резкий скачок сейсмических волн, характерных для сильного землетрясения или подрыва мощного боезаряда, расположенного на дне Черного моря. Был тут же дан сигнал о возможной опасности возникновения цунами. В 7.55 с караваном морских судов, шедших из порта Стамбул в порт Ялты и в Патории, пропала связь. 12 военных кораблей ВМС Турции пропали бесследно. В том месте, где они находились, в 7.55 глубина достигала 2000 метров. В 8.20 на порт Ялты обрушились волны цунами. В 8.35 гигантские волны достигли порта в турецкого побережья Черного моря. Удар стихии на турецкое побережье было в несколько раз сильнее, чем на Крым. Волны сметали береговую инфраструктуру и уносили в море рыбацкие шхуны, обломки домов и людей. Позже турецкое военное ведомство заявило, что Россия применила в Черном море сейсмическое оружие. А пропавший конвой ВМФ Турции был обнаружен на морском дне. Особого вреда военной инфраструктуре в Ялте волны не причинили. Часть судов была выброшена на берег, часть затонула в акватории порта. Но удар стихии совпал с неожиданной и хорошо спланированной атакой крымских партизан, которые подвергли порты, прилегающие к нему военные объекты, мощному минометному и артиллерийскому обстрелу. В ходе этого налета были выведены из строя и уничтожены полностью все военные корабли, находившиеся в то время в порту. Также пострадали и военные объекты, где размещалась боевая техника и личный состав ВСУ и военного блока НАТО. 3 января 2021 года по территории всего Крымского полуострова пронеслась волна атак и обстрелов на военные объекты иностранных войск, захвативших Крым. Где-то партизаны ограничивались короткими перестрелками и подрывом фугасов, а где-то вспыхивали полномасштабные боестолкновения. Так в ходе пятичасового боя был полностью очищен от оккупантов и освобожден поселок Курортное в селе Щебетовка, находящееся рядом с Карадакским заповедником. Суммарные потери войск НАТО и ВСУ, дислоцировавшихся в Крыму от атак 3 января, были настолько велики, что это привело к хаосу и паническим настроениям среди военных. Гражданские больницы и военные госпитали были не просто переполнены, они были забиты под завязку. Раненые лежали на улице. В первую очередь спасали раненых натовских военных. Украинские солдаты и офицеры умирали от ран, так и не дождавшись помощи. Все это приводило к новым конфликтам и перестрелкам. Иногда даже с применением тяжелого вооружения. Так, 4 января украинский танк обстрелял пункт 36-й бригады румынских вооруженных сил. Ответным огнем украинская бронемашина была уничтожена. В ходе боестолкновения были убиты 16 румынских военных, и еще 32 получили ранения различной степени тяжести. Мертвые тела никто не свозил в специализированные морги, потому что те просто не могли принять подобное количество трупов. Мертвецов складывали в груды на футбольных полях крымских школ. Командованию военной группировки, контролировавшей Крым, стало понятно, что все это череда заранее спланированных диверсий, основным замыслом которых является акция прикрытия для высадки морского десанта вооруженных сил Российской Федерации. К месту предполагаемого плацдарма были высланы хорошо подготовленные воинские подразделения, которые базировались в восточной и центральной части полуострова. Они были сформированы заранее. Они были сформированы заранее именно для решения этих задач. Возле населенного пункта Яркое поле стояла сводная группа, состоящая из различных воинских подразделений ВСУ и частей территориальной обороны Крыма. После получения приказа о выдвижении к месту предполагаемого десантирования вооруженных сил России, расположение успели покинуть только часть воинских подразделений а именно Тербат караим и батальон Кача. Остальные подразделения, не успевшие покинуть место своей дислокации, подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны мобильных групп крымских партизан. Из Феодосии, Старого Крыма и Советского были выдвинуты дополнительные воинские подразделения. Ситуации очень сильно осложнял тот факт, что во время атак на морские порты ВСУ и их союзники потеряли все военные корабли и суда сопровождения. Предполагалось, что в отражении российского десанта первую скрипку будут играть противокорабельные ракеты ВМФ ВСУ и НАТО. Со стороны Керчи к месту предполагаемого десантирования был направлен батальон «Готеланд», который насчитывал 1200 бойцов и имел на вооружении 6 РСЗО «Град», 2 американские РСЗО М142 «Химорс», гаубицы, минометы различного калибра, 10 танков Т-72 и Т-64 12 БТР-80, 10 БМП-2 и БМП-1 и около полусотни легкобронированных автомобилей. Вместе с батальоном Готаланд к месту прорыва была отправлена рота морских пехотинцев ССУ и два взвода польских «Гусар» из 18-й десантной бригады. Между мысом Чауда и мысом Апук удалось собрать мощную группировку, достаточную для отражения десанта. Только одних установок РСЗО различного калибра собрали 30 штук. 4 января в 2.30 радары ВСУ засекли 8 судов класса рекоморе, которые двигались в сторону побережья восточного мыса Чауда. В 2.50, когда расстояние между береговой линией и первыми сухогрузами составляло не более 12 километров, со стороны кораблей раздались ракетные залпы. По всей видимости, россияне от отчаяния и отсутствия нормальной военной техники переоборудовали сухогрузы в десантные корабли, установив на них установки реактивного огня А215 «Град-М». Российские сухогрузы, выполнявшие роль десантных кораблей, подходили к берегу парами через равные промежутки времени. Со стороны это казалось чистым безумием, потому что сухогрузы были достаточно медлительны и неповоротливы, и представляли собой прекрасную мишень для украинских РСЗО и стволовой артиллерии. И пусть на дворе сейчас была глубокая ночь, Но подсвеченная множеством осветительных ракет акватории Черного моря была видна как на ладони. Сухогрузы подходили к берегу на дистанцию в 20 километров, производили залп, а потом целенаправленно, не сворачивая и не пытаясь маневрировать, шли к береговой линии. Зал российских ракет поражал пустое пространство. Украинские военные отодвинули свои порядки вглубь полуострова, корректируя свой огонь с помощью беспилотников. Все восемь сухогрузов класса «Река-море» были уничтожены. Они так и не достигли берега. Самое удивительное, что российские десантники даже не предприняли попытки спастись во время боя. В бушующем от фонтана взрывов и кипящем от лавины осколков море не было ни единой спасательной шлюпки. Артиллеристы ВСУ ведущий огонь по приближающимся судам, били непрерывно в течение двух часов. За это время они успели истратить весь привезенный с собой боекомплект. В штаб украинской группировки было выслано донесение, что в ходе отражения российского десанта было уничтожено 18 боевых кораблей противника и не менее 10 тысяч вражеских солдат. То, что судов на самом деле было всего 8, и они были обычными сухогрузами, и не было найдено ни одного мертвого тела, командиров ВСУ не беспокоило. Кто проверит их донесение, если все доказательства сейчас лежат на морском дне? Штаб крымской группировки в свою очередь отправил в Киев радостную новость, что в ходе кровопролитного ожесточенного боя было уничтожено 32 боевых корабля ВМФ России, включая три подводные лодки и крейсер «Москва». А только одних морских пехотинцев и десантников россияне потеряли около двух дивизий. Командование группировки в Крыму понимало, что это только начало — и, скорее всего, россияне предпримут попытку прорыва в другом месте. Также российские военные могут изменить тактику, использовав для десантирования маломерные суда, которые будет труднее засечь радарами. Чтобы избежать этого, непосредственно к береговой линии были отправлены дозорные группы. Батальон «Кача» направили в район села Заветное и Яковенково. В 4.00 радиолокационная станция, следящая за акваторией Черного моря в районе Керченского полуострова, была атакована крымскими партизанами и уничтожена. Также атаки подверглись и другие военные объекты на территории Керченского полуострова. В 5.30 в штаб группировки «Крым», базирующейся в Симферополе, пришло сообщение, что город Керчь блокирован российскими десантниками, которые неожиданно для всех вначале взяли город в кольцо, а потом одновременно вошли в него с севера и юга. Все попытки командования украинской группировки связаться с тербатом «Караим» и батальоном «Кача» были напрасны. Создавалось впечатление, что данные подразделения то ли полностью уничтожены, то ли перешли на сторону врага. Нашли смельчаки, которые заявили, что неожиданно появившиеся в Керчи российские десантники — это и есть батальоны «Караим» и «Кача». Но это трудно было поверить, потому что командование и большая часть личного состава данных подразделений, хоть и была сформирована в основном из местных жителей полуострова, много раз проверялась СБУ и контрразведкой. В верности батальонов «Караим» и «Кача» командование СБУ было уверено на 100%. Скорее всего, дело в полном уничтожении личного состава крымских тербатов. К тому же в состав батальона «Кача» входила так называемая «Дикая рота Шамиль», набранные из исламских фундаменталистов и вахабитов. А уж эти ребята никак не могли сложить оружие и перейти на сторону врага. В Восточный Крым были в срочном порядке переброшены дополнительные силы, которые пока только выдвигались из расположения своих частей. Возле села батальонная, двигающиеся из центральной части Крыма подразделения ВСУ, столкнулись с неожиданным сопротивлением. Подразделения ВСУ столкнулись с неожиданным сопротивлением. Завязался бой, в ходе которого украинские военные были обстрелены из установок реактивного огня. ВСУ понесли потери. Им пришлось отступить к ПГТ Приморская и городу Феодосия. На линии акманайских укреплений завязался серьезный бой. Неожиданно со стороны Керчи подошли крупные воинские соединения Российской Федерации, которые вполне успешно противостояли украинским военным. Высланная в сторону Керчи авиагруппа в составе двух F-16 польских ВВС была сбита ракетами на подлете к городу. Радары НАТО установили, что F-16 уничтожены российскими ЗРК, расположенными где-то на Таманском полуострове. Та же участь постигла и два БПЛА МКУ-9 «Рипер». Они тоже были сбиты. В 8.00 пришли данные со спутников. Выяснилось, что через Керченский пролив налажены переправы, по которой беспрепятственно передвигаются российские войска. Разномастные гражданские суда, сухогрузы, буксиры, рыбловецкие сейнеры, самоходные баржи, паромы переправляют через пролив армейские подразделения, которые тут же разгружают и высаживают в портах Керчи. Стало понятно, что высадка российского десанта в районе мыса Чауда, о которой разведка ВСУ докладывала несколько недель подряд, и ночные перемещения восьми сухогрузов, против которых работала чуть ли не треть РСЗО ВСУ, размещенных в Крыму, всего лишь отвлекающий маневр, на который украинская сторона клюнула. В срочном порядке все воинские подразделения ВСУ и их союзники были подняты по тревоге и направлены к Керченскому полуострову. Ширина фронта была там относительно небольшой, всего 17 километров, С севера, в селе Каменка, где начиналась Арабатская стрелка, были позиции батальона Готаланг. С юга, в ПГТ Приморском, концентрировались боевые подразделения, базирующиеся в Феодосии. Их, конечно, знатно потрепало во время диверсии в порту, но сухопутные части были в норме. В селах Семисотка, Ерофеево, Южная и Батальное шли бои с переменным успехом. Все, что располагалось восточной этих сел, было полностью под контролем вооруженных сил России. Фронт очень узкий, россияне никак не смогли бы организовать мощную, глубоко эшелонированную оборону. А это значит, что несмотря на свежие силы, которые высаживались на данный момент в Керчи, ВСУ в самом скором времени прорвут оборону и сбросят десант в море. Подобная картина была здесь в мае 1942 -го года. С запада наступали фашистские орды, а советские войска отступали к Керчи, пытаясь держать врага. Здесь, на Акманайском перешейке, на одном из участков фронта, держала оборону 400-я стрелковая дивизия с входившим в ее состав 959-м артиллерийским полком. Главный удар противник нанес на левом фланге, действуя вдоль побережья Черного моря. 8 мая 1942 года, после массированного авиационного удара, продолжавшегося более трех суток, немецкая пехота, поддержанная танками и самоходной артиллерией, перешла в атаку, стремясь захватить сильный узел советской обороны — Корпич. Части подразделения дивизии встретили врага шквалом ружейно-пулеметного и орудийного огня. Неся огромные потери, немцы откатились назад. Вражеские танки поспешили в укрытие. Атака захлебнулась. Гитлеровцы снова бросают в бой самолеты. В раскаленном воздухе висит грохот взрывов. Все кругом окутано дымом. Из-за холма выползли несколько немецких танков. Двумя группами они атакуют Корпич, но встречают сильный огонь стоявших здесь первой и второй батарей. Эти батареи подпустили вражеские танки на близкое расстояние и первыми же выстрелами прямой наводкой подбили три из них. За танками почти в полный рост шли гитлеровцы с автоматами и винтовками на перевес. Их не меньше батальона. Прогремел залп советских артиллеристов. Потом второй, третий. Вражеская пехота отделена от танков. Остается ее уничтожить. Несколько часов ожесточенной перестрелки, и враг снова отходит, неся большие потери. Вся степь усеяна мертвыми вражескими телами, которые инородными вкраплениями выделяются на фоне Крымской весенней степи. Чадят подбитые фашистские танки, дым от пожара поднимается высоко в небо. Почти двое суток части дивизии вместе с батареями своего артиллерийского полка сдерживали бешеный натиск противника. И только в ночь на 10 мая, когда гитлеровцы глубоко обошли позиции с левого фланга, бойцы получили приказ на отход с акманайко парпаческих позиций. На дорогах схопилось большое количество людей и боевой техники, автомашин и обозов. То в одном, то в другом месте возникают пробки – Пока их ликвидируют, походные колонны стоят. А здесь еще, как назло, с вечера идет проливной дождь. И без этого плохие дороги быстро раскисли. Лошади и материальная часть, упряжки с боеприпасами и продовольствием увязают в грязи. Орудийные расчеты буквально на руках тащат орудия, зарядные ящики, повозки. Вместе с бойцами взялись за постромки и командиры, политработники. Силы у каждого напряжены до предела. Но, несмотря на это, оторваться от противника на более или менее значительное расстояние так и не удается. На рассвете немцы обнаружили отступающие войска. Они бросили в догон за ними танки и мотопехоту. Подойдя на близкое расстояние, противник открыл по подходящим колоннам ураганный огонь. Положение стало критическим. На пути отхода обнаружился противотанковый ров. Стрелковые подразделения быстро заняли его для обороны и изготовились к бою. На обратном гребне рва сходу развернулись полковая артиллерия и батареи артиллерийского полка. Почти все орудия были поставлены на прямую наводку. Для отражения врага воины-артиллеристы подготовили и противотанковые гранаты, и бутылки с горящей смесью. Противник не заставил себя долго ждать. Около 10 часов восемь тяжелых фашистских танков, а за ними до двух батальонов пехоты, ринулись на наспех организованную оборону. Отпустив танки на прямой выстрел, первая и вторая пушечная и шестая гаубичная батареи под командованием старшего лейтенанта Ермакова, лейтенанта Егорова, политрука Самедова и старшего лейтенанта Дьяченко первыми открыли огонь. Снаряды метко разили противника. Потеряв более половины танков и большое количество живой силы, немцы приостановили атаку, отошли на исходный рубеж. В этом бою понесли значительные уроны наши войска. Особенно пушечные батареи. Потери были и в стрелковых подразделениях. Выдержку и хладнокровие проявили наши старшие артиллерийские начальники. Оправившись после первой неудачной атаки, часа через три немцы снова переходят в наступление. На этот раз они вводят в бой более десяти танков и до полка пехоты. Четыре бронированных чудища приближаются к брустверу противотанкового рва. Они вот-вот раздавят окопавшихся здесь наших пехотинцев. Сюда спешит с группой бойцов-артиллеристов командир взвода управления второй батареи лейтенант Мурат Сагоев, осетин из Орджоникидзе. У каждого из них в руках противотанковые гранаты, бутылки с зажигательной смесью. Танки уже почти рядом. Тускло поблескивали на солнце гусеницы. Доносилось жаркое дыхание моторов. Лейтенант Сагоев первым бросил связку гранат навстречу ползущему танку. Раздался взрыв. С колес машины со скрежетом сорвалась и распласталась по земле гусеница. Танк замер. Вторую машину поджигает красноармеец Алиев. Уцелевшие танки повернули обратно. Пятница назад и вражеская пехота. Гитлеровцы не истовствуют. К вечеру они в третий раз атакуют советские боевые позиции. И опять на русских воинов обрушивается лавина бронированных машин. На левом фланге фашистам удалось ворваться на огневые позиции. Они захватили две 76-мм пушки и стали их разворачивать, чтобы стрелять вдоль противотанкового ворва. Увидев это, пропагандист полка, старший политрук Чербаков, собрал телефонистов, ездовых и бойцов хозяйственного взвода и повел их в атаку. С возгласом «Ура! За Родину!» Он первым бросился на врага. В сумасшедшей контратаке полегли почти все ее участники, но орудия были отбиты. Смеркается. Атаки противники ослабевают, и постепенно бой прекращается. Выждав некоторое время, снимаемся с обороны и продолжаем отход в восточном направлении, в сторону Керчи. Немецко-фашистские войска, имея превосходство в живой силе и технике, с невероятной быстротой продвигались к Керчи. История повторяется вновь. В январе 2021 года с Запада наступают полчища фашистов и на Акманайском перешейке кипит бой. Фашисты рвутся к городу-герою Керчи, чтобы сбросить российский десант в море и очистить захваченный плацдарм.